Глава шестая. Подарок из дома. За следующие два дня я поняла одно. Мое присутствие на правах невесты младшего принца было лишь формальностью. Дома можно было сказать «хочу» и выйти в город или в ресторан, как мы ходили с Тамиром. Здесь такое проходило только если «хочу» укладывалось в перечень разрешенных действий. Пройтись по территории дворца, посидеть на балконе, пообедать в одной из столовых, Поплавать в огромном бассейне на нижних уровнях, посетить спортзал, сделать покупки через сеть. И при содействии Леди Артес я еще могла изучать Александру на полигоне. Полеты мне никто не собирался разрешать, это совершенно точно. Когда я спросила у Леди Артес о возможности учиться у Мирны, она сделала такое лицо, словно я изъявила желание насыпать императору в суб тараканов. Но к чести императрицы нужное дозволение было получено, и уже на следующий день я сидела за штурвалом Александры. Наверное, сообщение мирны, разбегайтесь кто куда принцесса за управлением, запомнит половина летного состава императорского дворца. Над одним вопросом я думала практически постоянно. Какую роль во всем играет леди Артес? Она была приветлива, в меру заботлива, выбивала мне нужные плюшки? Ну или делала это со всей искренностью? или же просто-напросто следила за мной и втиралась в доверие. Если и так, то совершенно напрасно. Не думали же они, что я тут в отдельно взятой спальне организую революцию. Я вообще старалась как можно меньше соприкасаться с окружающим жестоким миром. Настраивала себя на свадьбу, ловила крохи информации о работе до неба с конопусом, даже фортем куда-то пропал и отвечал на сообщения, в основном односложно и с задержкой. «У всех работа, а про меня словно забыли». Принцесса выполнила свою роль, стала платой за сотрудничество, и теперь может быть свободна. Тоска. Свадьба неумолимо приближалась. Я учила списки гостей, запоминала порядок действий, выбирала украшения и макияж, делала миллион нужных и не очень вещей. Например, лично подписывала приглашение для особо важных персон. Забавное проявление лояльности. Черкнуть пальцем по панели компьютера. Приглашение разослали и на конопус Почти сразу пришел официальный ответ, его величество император не может посетить торжество ввиду дел государственной важности, но обязательно пришлет подарок и поздравления с представителями. Не удержалась и в качестве подарка попросила мыло и веревку. Не думаю, что Люк понял, хотя... наверняка кто-то да объяснил. В общем, в этой суматохе мне было недостраданий по утерянным возможностям. Один неоспоримый плюс у всего этого был. Время летело незаметно. Хотя какой это плюс, если одним солнечным морозным утром я проснулась и поняла, что вот оно. Сегодня ночью я стану леди Паулина Артес, а принцессой до неба я в таком случае буду. Кстати, а почему мы женимся ночью? Все политические браки так заключаются, чтобы жених не сбежал в ужасе, увидев, какую крокодилу ему навязал государственный долг. Считается, что в новую жизнь нужно вступать с нового дня. Молодые отправляются в путь в полночь и заканчивают его ближе к утру в... спальне. А из спальни тоже будет прямая трансляция, может прибраться? И вообще, в какой спальне будем заканчивать, специальную дадут? Вот уж чего не знаю, но если будешь много выступать, император пожертвует свою. Знаешь традицию права первой ночи? На этот раз я была куда более меткой, чем при игре в снежки. Подушка угодила прямо мирне в лицо, и та чуть не уронила туфли, которые несла. Меня ждала неизбежная кара, если бы не... «Паулина! Сегодня сложный день. Я хочу позавтракать с тобой, еще раз все обсудить, и затем пойдем примерять платье». «Не минуты покоя», — пробормотала я, сползая с постели. А так хотелось насладиться медленным и вдумчивым принятием ванны. «Приду, леди Артес. Дайте мне пару минут». В зеркале отражалась совсем не невеста. Она и на принцессу-то смахивала лишь местами. Ей бы больше подошел какой-нибудь межсистемный космопорт, куда достигаются самые разные существа со всех концов галактики, где легко затеряться, где нет вездесущей бескомпромиссной политики. Но, увы, сбегать было слишком поздно. А если не можешь сбежать, выйди замуж. Этим все сказки и заканчиваются. Фартему нравился этот отрезок пути. Вокруг только звезды и темнота, приборная панель тихая спокойно, лишь мерно щелкает радар. На подлокотнике кресла остывает чай, налитый в побитую кружку, магнит на дне который уже почти не держит, и периодически приходится ловить ее свободной рукой. Можно на денек забыть о войне и отдохнуть, ну или на часок хотя бы. Пожалуй, он любил путешествовать в одиночестве, а если не кривить душой, то даже не смог бы ответить на вопрос, какие путешествия нравились ему больше – такие или в компании неугомонной принцессы. Хотя нет, такие не входили в список его личных предпочтений по причине наличия пусть и одного, но все же пассажира. Недовольное сопение Таяны Фортем слушал уже целый час, а перед этим еще часа два накануне. «Спроси уже!» – усмехнулся он. Иначе прожжешь во мне дырку. Ну и зачем вы настояли, чтобы я летела на ее свадьбу? А ты разве не любишь вечеринки? Люк был доволен, что ты летишь. Он надеется, мы найдем общий язык. Император, похоже, плохо вас знает. Легче с фархом общий язык найти, чем с вами. Видишь, какой ценный жизненный опыт? Вижу. Рядом с вами отлично тренируется смирение. Но я все же добьюсь правды рано или поздно. «Зачем я нужна на днебе «Всему свое время, Таяна». «Вы мне не доверяете. Зачем тогда взяли на работу?» «Знаешь народную мудрость о том, что врагов нужно держать как можно ближе?» Дгнарна звонко рассмеялась и закружилась в кресле второго пилота. Стоило признать, форма безопасника ей шла. Гибкая, стройная, сильная Дгнарна хорошела день ото дня, ей шли на пользу деньги, хорошее питание и благосклонность императора. «Вот и женился бы на ней сам», — мрачно подумал Фартем. «Хотя, пожалуй, примилюк такое решение, он стал бы первым, кто начал его отговаривать. Если уж и связывать себя узами брака, то с кем-то полезным. Чем может быть полезна Дгнарна? Она даже ребенка не родит без угрозы для избранника». «А я думала, правая рука главы службы безопасности имеет право быть осведомленной о планах главы службы безопасности», — саркастически произнесла девушка а я левша на мостике снова раздалось возмущенное сопение а что то я на хотела посвящение во все планы разведки о нет этой и милой гнарни была отведена вполне определенная роль полное информирование в нее не входило и что же мне там делать я должна буду выполнить какое то задание да нет фортем пожал плечами просто не шатайся по дворцу в одиночестве и веди себя культурно на празднике «Тогда я вообще ничего не понимаю. Когда вы взяли меня на работу, я думала, мы будем бороться с примжинами или, не знаю, выполнять какие-то опасные задания. А по итогу мы слушаем по сотне докладов в день, и вот теперь летим на межсистемную пьянку. Мы не продвинулись ни на йоту в обнаружении примжинов». «До да чего, нетерпеливая девица, пришлось повторить». «Всему свое время, Таяна, и примжинам тоже». «Никто не даст нам информацию и поддержку только потому, что смазливая принцесса вышла замуж за смазливого принца». Днеп не верит в реальность угрозы. Он не сталкивался со звездной лихорадкой, не терял правителей, он воспринимает примжинов как нечто эфемерное, даже, пожалуй, плод нашего воображения. А еще Денеп ненавидит Конопус. Самая выгодная тактика для него – ждать, притворяться союзником и ждать». Если примжены действительно сильны, Денеп, вероятно, побоится отдавать им галактику. Но если нет, то Орвальд использует примженов, чтобы вымотать нас и ослабить, а потом полакомиться добычей. Тогда в чем смысл этого сотрудничества, если мы все равно одни? Зачем нужно было отдать Паулину? Всему свое время. Один из планов даст результат. Примжены достаточно дали понять, что перешли к активной фазе аденеп. «Денеп совершает ошибку, мешая нам. Но кто мы такие, чтобы им препятствовать? Воспользуемся потом их глупостью». «Да у вас имперские замашки!» «Ну что ты, в душе я принцесса!» «И что, вы так просто ее отдадите? Паулину! Погуляйте на ее свадьбе, попрощайтесь и потом пришлете подарок рождению первенца!» Фортем заинтересованно посмотрел на новоиспеченную помощницу. Интересуется из праздного любопытства, действительно сочувствует невольной подруге или прощупывает почву для новой попытки получить желанное предложение от соплеменника? Твои варианты? Сбежать, плюнуть на все это и сбежать куда-нибудь, где можно наслаждаться счастьем. Война пройдет и без вас. Ты думаешь, можно просто отсидеться и надеяться, что тебя не затронет происходящее? Ему действительно было интересно. В чем-то Фортем понимал Таяну. Застав однажды войну, она бежала от нее, не думая ни о чем, кроме того, чтобы оказаться как можно дальше от повторяющейся истории. «А вы думаете, что без вас не справятся?» «Не знаю. Может справятся, может нет. Никогда об этом не думал». «Врете?» «Возможно. Но несешь себя иллюзиями. Если сбежать, то будешь жить не в сказке. Рано или поздно окажешься в постапокалиптическом мире». Второй широтан, только уже в галактических масштабах. Таяна легко поднялась с кресла, когда проходила мимо, обоняние чутко уловило легкий запах ее духов. «Просто признайтесь, что боитесь, потому что впервые в жизни встретили не шлюху, а принцессу. Надо научить тебя не выражаться. Это даже Хенсему не удалось». «Я иду обедать. Исходя из скудных познаний о свадебных ритуалах систем Альянса, еды нам дадут только к середине церемонии, так что намереваюсь наесться впрок. У вас еще есть время присоединиться? Или хотя бы предупредить меня, если будет нужно прыгать через вулканические озера, потому что как только я все доем, смогу только перекатываться?» «Развлекайся», — хмыкнул Фортем, снова погружаясь в мысли о работе. Через четыре часа впереди показалась небольшая заснеженная планета. Он так давно не был здесь, что несколько минут словно заново знакомился с пейзажем столицы неба Город почти не изменился, хотя и значительно разросся. Никакой особой эстетики в нем не было. Император следил исключительно за мощью системы, но никак не за красотой. В этом они с Конопусом были буквально такие противоположностями. Впереди еще несколько проверок. Служба безопасности просветит каждый винтик, проверит каждый закуток корабля и карманы присутствующих. Пронести что-то записывающее или следящее гостям свадьбы нереально, если они не обладают таким богатым опытом, конечно. «Сейчас дадут добро на посадку», — Фортем повернулся к Таяне. «Выходить в форме, с собой платье для торжественной части и подарок для принцессы. На досмотрах не сопротивляться, не извить и, главное, не шутить». «Потому что если ты в ответ на вопрос о запрещенных предметах сообщишь, что везешь в сумочке ионную пушку, сама будешь выпутываться. Местные ребята заглянут во все места, даже в такие, о которых ты не подозревала. Все понятно?» «Так точно», — ухмыльнулась Дгнарна. «А еще на свадьбе не напиваться, драк не устраивать и не соблазнять хотя бы жениха. Это на твое усмотрение. Готова? Пристегнись». Насколько я помню, у них отвратительная посадочная площадка. Пока автопилот сажал корабль, Фортем просматривал местные новости. О свадьбе писали сдержанно и осторожно, вероятно, недоумевая, откуда она, эта свадьба, вообще взялась. На самом деле, пресса на Денебе совсем недавно получила возможность хоть как-то свободно работать, так что сдержанность журналистов была понятна. Имя избранницы не называлось, изображений тоже не было, лишь короткое нейтральное уточнение, подданное Союзной Империи. Однако, несмотря на то, что широкая общественность еще пребывала в счастливом неведении, на стоянке для гостей едва нашлось место, да и то лишь потому, что его заказали заранее. Фортему пришлось вручную втискивать корабль между двумя делегациями Ориона. Наконец, все панели погасли. Выйдя на морозный воздух, он несколько секунд постоял, привыкая к новому температурному режиму. Дгнарны не слишком жаловали холод. «Лорд Фортем и леди!» Девушка-робот лихо подкатила к ним. На ее красивом, но немного кукольном лице застыла улыбка. таяна «Лорд Фортем и леди таяна Добро пожаловать на праздник бракосочетания принца Тамира и принцессы Паулины!» Прошу следовать за мной. Я покажу апартаменты, в которых вы сможете отдохнуть до начала церемонии. Мы хотели бы увидеть принцессу. Боюсь, это невозможно. Ее высочество готовится к церемонии и не принимает посетителей. Подарок от ее брата, императора системы Конопус, не будет ждать начала церемонии. Уточните график. Секундочку. Таяна с непривычки врезалась в девушку, когда-то застыла, зависнув. тфу ты! «Понастроят убогой техники!» — выругалась Дгнарна. «Прошу за мной, принцесса вас примет!» — объявила робот. Они оказались в большой уютной столовой с панорамными окнами, выходящими на горы. Все-таки в снежных мирах было свое очарование. Фортем, хоть и не любил холод, не мог не признать, что при взгляде на такую красоту, так и тянуло выйти на прогулку. Таяна с интересом осмотрела столовую, заглянула во все окна и даже потрогала пальцем идеально прозрачное стекло. «А я думала, вторая помощь и звездная система выглядит как-то более... не знаю, технологично?» «Как бы себе объяснить? Понимаешь, технологии работают по-разному в зависимости от общей политики системы. Возьми условно двух человек. У одного есть навороченный эмирт, а у другого телепатическая бомба». Такой не существует. но ну, а если бы существовало, кто из них обладает большей технологией? Ну, наверное, тот, что с бомбой. Но у «До нет бомбы и техническое развитие на уровне Канопуса. А ощущение, что я, знаете, на Земле в каком-то музее, где висит тысячелетняя картина художника, жившего во времена, когда не умели зубы чистить, но при этом рядом с ней тонкий экран, на котором показывают фильмы о музее. Все зависит от общего направления разработок и использования. Если ты успешен, защищен, сыт, то технологии нужны, чтобы сделать жизнь проще. Чтобы Эмерт помогал твоему ребенку рассказать о своих желаниях и проблемах, чтобы медицинская система продлила жизнь старенькому, но любимому дедушке, а в новом развлекательном центре стояла мощная антиграф и можно было летать как на планетах с большой гравитацией и так далее. А если твоя главная цель — нагнуть всех в галактических масштабах, то и роботы десятилетней давности сойдут, чтобы приносить завтрак. А вот оружие, транспорт, системы защиты — это уже технологии. Хотите сказать, конопус тратит на оружие меньше? Не меньше, но эффективнее. Да пока еще не осознал простую вещь. Чем более развито общество, тем более высокий КПД. Довольные подданные лучше производят необходимые для верхушки блага Хотя, вполне возможно, я ошибаюсь, и это исключительно наше стремление к внешнему комфорту и красоте, так сказать, системная особенность. А Денеп прекрасно обходится без высокотехнологичной мишуры. В который раз я задаю себе вопрос, за что она вас любит, и в который раз не могу найти ответ. Поддела его Таяна. Глаза красивые. Ее высочество, принцесса Паулина. Объявила вернувшаяся робот. Они стоянной поднялись, и к собственному неудовольствию Фортем ощутил нетерпение. Ее хотелось увидеть. Он знал, что за ними наверняка внимательно наблюдают, ловят хоть какой-то намек на иную цель, нежели поздравления молодых. Если даст себе волю, может все провалить. Но за годы работы он отлично научился самоконтролю и лишь надеялся, что Паулина в этом не так хороша. Ее проявление эмоциональности никого бы не удивило. Молодая принцесса вдали от дома на чужой планете просто обязана была броситься на шею гостям, присланным любимым братом, но... Молодая принцесса окинула гостей холодным взглядом и повеяла морозным горным ветерком. Значит, Таяна нам не понравилась. Фортем не отказал себе в удовольствии внимательно ее рассмотреть. Скользнуть взглядом по уложенным в небрежную косу волосам, скулом чуть тронутым прозрачным блеском губам, Декольте отметил лишь мельком, потому что даже несмотря на запрет использования телепатии, почувствовал ревность, исходящую от принцессы. «Доброго утра, Паулина!» — сказала Таяна. Она натянута улыбнулась. «Таяна, рада тебе!» Потом повернулась к нему. «Ты хотел меня видеть?» «Леди Артес была очень недовольна. Мы как раз повторяли имена особо важных гостей». «Леди Артес переживет, ведь я...» Однар усмехнулся. «Привез подарок и намерен вручить его лично». С этими словами он забрал у Таяны белоснежную шкатулку из тончайшего дерева с одной очень красивой планеты в системе Канопуса. Лицо Паулины немного просветлело, и... Фортему срочно захотелось отобрать у нее эту коробку, потому что сейчас будет мини-взрыв. Несколько секунд, закусив губу, она всматривалась в содержимое, а потом перевела на него взгляд. И видят звезды. В этом взгляде было обещание всех самых страшных мучений, что только мог вообразить искушенный в допросах и наказаниях. — Издеваешься? — протянула Паулина, прищурившись. Фортем даже отступил на пару шагов. Не то чтобы он боялся. Просто бросится на него разъяренная принцесса, поранится, упадет, а свадьба так близко и зажить не успеет. — Подарок принес! — размахнувшись, Паулина врезала ему коробкой по плечу. Таяна благоразумно предпочла скрыться под столом, из шкатулки выпал, собственно, подарок, и дальнейшая экзекуция проходила с помощью него. Зря он вложил туда веревку все-таки. «Сама же просила!» — возмутился мужчина. «Я ее, между прочим, лично плел. А мыло? Посмотри, какое мыло, в какой коробочке! Золотой сундучок ручной работы с ярко-зеленым редчайшим кристаллом может стать настоящим украшением девичьей спальни!» «А станет орудием убийства! Издевается он! Смешно ему! Мыло, значит, и веревка! А не боишься, что воспользуюсь? Нашел себе развлечение!» Искушение оказалось таким сильным, что все намерения держаться холодно и официально вдруг куда-то испарились. Извернувшись под градом ударов, Фортем умудрился прижать к себе бушующую принцессу и надежно зафиксировать в собственных руках. «Ты что делаешь? Нас сейчас убьют!» «У меня железная мотивация, ты меня била, а я тебя утихомириваю. Сейчас прибежит женешок сдам ему тебя прямо в руки». «Я тебя ненавижу!» — хныкнула она, но больше от бессилия. «Врешь, но мне нравится, когда ты злишься». Он много хотел еще сказать, но в этот момент в столовую практически ворвались Грессен и Тамир, То есть они вошли степенно и спокойно, но Фортем готов был шипами поклясться, будь их воля, снесли бы двери вместе с механизмом. «Что здесь происходит?» — ледяным тоном поинтересовался Грессен. «Ваша принцесса изволит буянить», — сообщил Фортем. «Наверное, предсвадебное волнение или подарок не понравился». Тамир поднял с пола золотой сундучок, пожал плечами и убрал в карман. Что ж, свою задачу подарок выполнил, хотя получить от любимой принцессы тоже стоило того. Давно во дворце не слышался ее полный гнева голос, он даже начал по нему скучать. К сожалению, пришлось выпустить ее из объятий, Паулина отошла, всплеск эмоций прошел, и Фортеп заметил, как в глазах промелькнуло сожаление. А вот у Томира эмоции наоборот рвались вверх, поэтому прежде чем кто-то из присутствующих успел сообразить, Принц подскочил к Аднару и со всей силы ударил в челюсть. «Еще раз коснешься пальцем моей невесты — будет очень неприятно!» «Тамир!» — воскликнула Паулина. Пока Фартем вытирал кровь от разбитой губы, Грессон удерживал Тамира, достаточно вяло для человека, который не хочет драки. Принц явно старался только для вида. «Тьфу ты! Четырнадцать лет Фаркху под хвост!» — усмехнулся Фартем. А я надеялся на благодарность за воспитание. Тамир, на пару слов, оборвала его Паулина. Впрочем, принцесса не замедлила подарить обжигающий взгляд и другим присутствующим. Совершенствуется. Это вышло у нее так хорошо и естественно, что даже и вправду стало совестно. Что ж, раз у вас семейный совет, разрешите удалиться в приготовленные апартаменты. Моей спутнице необходимо привести себя в порядок, а еще повторить поздравительный стишок. Робот беспрекословно проследовала к выходу в намерении проводить до отведенной комнаты, Паулина и Тамир посторонились, выпуская их, при этом принцесса не бросила на него ни единого взгляда даже мельком из-под опущенных ресниц. Что ж, она и впрямь его ненавидела, а еще весь мир, который ополчился против ее свободы. «И что это было?» Едва они оказались вдали от посторонних ушей, спросила Таяна. Ему ничего не оставалось, как повторить. «Всему свое время». Присутствие Грессена немного отрезвляло. Я даже рада была, что брат Тамира внимательно за нами наблюдает. Если бы не он, то сорвалась бы в позорную истерику. Что это было? тамир Томир молчал глядя куда-то в сторону. Сейчас он, засунув руки в карманы, был похож на скучающего школьника-хулигана. С таким видом наши заводилы в классе слушали нотации воспитателя. «Тамир!» «Поль!» Медленно и очень серьезно произнес парень. «Я знаю, как ты... что ты чувствуешь к нему и что между вами было. Мне жаль делать себе больно, но я провел вне дома столько времени, что больше улыбаться им не могу. Извини, но для тебя они семья, для меня нет. Давай поговорим после свадьбы, хорошо? Сейчас нам обоим нужно готовиться». Кожей я ощутила взгляд Грессена и смело посмотрела ему в глаза. Несколько секунд мы словно пытались прочитать мысли друг друга, Но, к сожалению, а может и к счастью, телепатическим даром не обладали. Я коснулась Эмирта, вызывая Мирну, Грессен кивнул, проходя мимо меня к тамиру они удалялись, а я смотрела им вслед и не понимала, в какой момент все так изменилось, в какой момент мы стали друг другу чужими. В комнате, к счастью, никого не было, леди артес отправилась за платьем. — Выйди, пожалуйста, — попросила я Мирну. Подруга беспрекословно подчинилась. Наверное, вся гамма эмоций была написана у меня на лице. Притворив двери в общую гостиную, я села на постели и... Попыталась разреветься, но слезы будто кончились, осталась только обреченность. Несколько мгновений объятий стали, наверное, последним моментом близости. И Тамир, бедный Тамир, не мог не почувствовать того, что происходило в столовой. «Почему так сложно, черт подери?» Почему нельзя получить все и сразу, чтобы трущобы сменились прекрасным дворцом и на этом все? Никаких душевных терзаний, никаких сделок с собственным сердцем. Неужели обязательно все должно быть вот так? «Паулина?» — вернулась леди Артес и, в отличие от мирной, не собиралась давать мне передышку. В руках у нее был огромный чехол с платьем, наверное, раза в три больше самой женщины. «Что случилось? Тебя кто-то обидел?» «Нет». Я мельком взглянула на сухие красные глаза, ужаснувшись, как будто кто-то песка насыпал. Приехали гости с конопуса, подарили подарок. «Понятно», — вздохнула она. «Идем в гостиную, нужно одеваться. Я себе помогу, платье огромное». Из комнаты убрали диван. «Прости, мирно, не знаю, где ты будешь спать». И пространство в центре оказалось в полном нашем распоряжении, то есть в моем и платье, такого большого, что я на миг забыла о тревогах и всерьез усомнилась, смогу ли вообще выйти из апартаментов. Леди Артес настояла, чтобы я не видела платье до последнего момента. На все примерки я приходила в комнату без зеркала, а еще надевала специальные очки, чтобы ничего не видеть. Наверное, так императрица хотела разнообразить мою жизнь и привнести в нее элементы интриги, но мне было все равно. А сейчас я задумалась, надо было потренироваться. «Что такого тебе подарили, что на тебе лица нет?» — поразилась женщина. «Да ничего особенного. Так, пошутили. Я просто злюсь, что... Не знаю, как объяснить». «Как-как?» «Ревностью. Но такого же ей не скажешь, что едва я увидела Таяну в форме службы безопасности, то съеденный за завтраком йогурт попросился наружу. Она была чертовски хороша в черной форме». Ее ртутные волосы идеально подходили к образу, а рукава жакета она закатала до локся обнажая шипы. Опасная, красивая, яркая и доступная. Вот такой была Таяна рядом с Фартемом. «Я злюсь, что после моего отъезда они продолжили жить обычной жизнью и почти не рассказывают мне, что там происходит. Ноль информации о примжинах, ноль информации о назначениях. Не потому что хотят скрыть, а просто... не до этого, понимаете?» Я стала в их жизни тетушкой из далекого города, которая звонит по праздникам, и у которой дежурно спрашивают, как дела. Думаю, ты преувеличиваешь. Так, повернись. Сейчас у всех много дел, а твой брат еще толком в вправата не вступил, молодой император. Конечно, вы общаетесь теперь намного меньше, но в конце концов все образуется. А шутки у лорда Фортема всегда были дурацкие. Ваше Величество! Я осмелилась задать вопрос, который интересовал меня уже очень давно. «Паулина, я же просила называть меня Ланой». «Лана, а почему вы не злитесь на лорда Фартема? Я думала, к человеку, похитившему ребенка ради достижения политических целей, должно быть другое отношение». «Повернись еще немного, осталась пара застежек». «Понимаешь, я в первую очередь мать, а уже потом императрица». Это я для себя так решила. А с человеком, от решений которого зависит жизнь твоего сына, лучше дружить. Орвальд и Грессен достаточно ненавидели Канопус из-за меня тоже, поэтому я сосредоточилась на том, чтобы пока они ищут способ вернуть Тамира, он не страдал. Тамир все равно злится на них, и я чувствую себя немного виноватой. Тамир злится, это его право в конце концов. Было действительно жестоко решать, как он проведет столько лет увозить далеко от родителей. Но не принимай на свой счет. Из тех, кто принимал это решение, жив лишь лорд Фартем, пусть он и разбирается. Во-первых, ему полезно, а во-вторых, он явно на это способен. Я в мужские дрязги не лезу. Меня больше интересует, чтобы дети были здоровы, сыты, счастливы и в безопасности. Всё время, что Лана застёгивала платье, я размышляла о том, какая у неё в сущности тоскливая жизнь. Принцесса побеждённого народа, политический брак муж гуляющий налево с твоими соплеменницами-рабынями, неуютный дворец и бескрайние вечные снега. Не самая завидная судьба. Моя будет немного лучше, если Конопус не окажется среди побеждённых, но полагаю, лишь немного. Можешь посмотреть, улыбнулась леди Артес. Экран превратился в зеркало. Я увидела себя в свадебном наряде и невольно ахнула, потому что платье действительно впечатляло. Черное и простое само по себе, оно поражало во-первых размерами, а во-вторых декором. Вышивка из мельчайшего, ну пусть будет стекляруса, более точного земного аналога я бы не подобрала, напоминала морозные узоры, что появляются на стеклах зимой. Черные кусочки кристаллов блестели и переливались, а еще отражали все источники света, которые только могли». Из-за бликов и рефлексов казалось, что узор на платье меняется сам по себе. «Какое оно... огромное!» Я попробовала походить по комнате взад-вперед, чтобы свыкнуться с пышной юбкой. На земле к ней наверняка приложили бы кольца, но здесь форма держалась как-то сама собой. Наверное, местные технологии могли создать юбку любой формы и любого размера. Когда я стала более-менее сносно ходить, меня усадили в кресло и занялись макияжем и прической и, о чудо из чудес, закрепили мне тиару так, чтобы она не сваливалась. «Надо же! Древняя!» Леди Артеса ценила символ конопусской власти. «Современные диадемы регулируются по длине зубьев, чтобы можно было надеть на любую принцессу. Цельные без механизмов почти не встречаются. Ну вот, я только вздохнула. Теперь буду бояться ее потерять». Свадьба в чёрных тонах стала определённо лучшим решением за последний год. Психологически она свадьбой почти не воспринималась. Увитие себя в классическом белом платье с фатой и тремя метрами кружева, наверное, грохнулась бы в обморок, но чёрный цвет сгладил впечатление, а привычное волнение немного успокоило леди артес «Вот, выпей». Перед самым выходом она протянула мне стакан с тёмно-синей жидкостью. Это успокоит нервы и не позволит себе свалиться от усталости раньше времени. Уже смеркается, нужно выдвигаться, все помнишь. Сначала в открытом флайере едем по центральным улицам города и улыбаемся народу, потом во дворец дипломатии принимаем официальных гостей, а потом в родной дворец, где гуляют самые близкие и важные союзники. Неформальный банкет, танцы, поздравления, подарки и возможность сбежать, как только кто-нибудь первым упадет лицом в салат. «Разбежать я не говорила, но попытаться стоило». Лана рассмеялась и ободряюще похлопала меня по плечу. «Императорская свадьба — нелегкое дело, но, увы, неизбежное. Ты красавица! Сеть взорвет известие о твоей свадьбе, Атамир? Надеюсь, он будет благоразумен и не подожжет себе платье и не станет под ним прятаться». Судя по лицу леди Артес, в она была уверена меньше, чем в будущей невестке. Такая лояльность даже польстила. В сопровождении ланы мирные еще нескольких служанок я вышла из жилой части дворца там к нам присоединился внушительный отряд охраны и с этого момента свадьбу можно было окончательно считать начавшейся что ж паулина вот и момент славы номер два полгода назад я вошла в бальный зал как найденная принцесса поразила всех светящимся платьем и наивным первым танцем сейчас выходила как чужая невеста представительница крупной звездной системы Изменилось ли что-то? О, да. Теперь я не боялась вывести из себя лорда Фортема. Я боялась, что буду слишком часто на него смотреть. «Ее высочество, принцесса системы Канопус Паулина!» провозгласил голос наверху. На площадке перед дворцом уже ждали два торжественных флайера. Мы с Томиром должны были лететь впереди процессии, а чуть позади император с императрицей, так сказать, сопровождая будущих преемников. Хотя все равно престол достанется Грессену, хоть он еще и не женился. Вообще, на земле в давние не очень времена младшим детям в семье запрещалось жениться раньше старших. Хотя, если бы Денеп практиковал подобное, то я бы вышла замуж не за Тамира, а за Грессена и кукарекала бы сейчас куда менее активно. тамир вместе с отцом ждали у флаеров В тон к общему оформлению свадьбы на обоих были черные брюки, серебристые рубашки и длинные черные плащи с вышивкой, похожей на мою. Лана для торжества выбрала менее шикарное серебряное платье строгого фасона, ей явно идти было удобнее, подол не волочился по земле. Томир улыбнулся, принимая мою руку из рук матери. Он был удивительно хорош в этом немного непривычном и даже несуразном костюме. На голове сияла небольшая тиара, похожая на мою. Настоящий сказочный, а вернее звездный принц. Мой принц или не мой?